Ольга Громыка. Год крысы. Ведунья. Взяла богиня Хольга горсть земли и сотворила зверей. Опустила ладонь в воду и сотворила рыб. Дунула на воздух и сотворила птиц. Посмотрел на это Сашей, хмыкнул, зачеркнул клок тумана и сотворил крысу. Богопись. Глава пятая. Глава первая.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 Проколоться, проколоться, спросите! Горячился шорник. Маленький, щуплый мужичонка, то подпрыгивает за плечами вещан, то пытаясь втиснуться между столпившимися вокруг стола с подчерканным списком. Да вписали уже, уймись! добродушно отмахнулся глава злосчастного приболотья. Вон вторым сверху. Вы не так вписали. Надо нигде, а стоит ли? А уж потом.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 Дюжий шебутной парень, которому давно опостылило скучное весковое житье. Сколотить шабашку, пройтись вдоль камышовой змеи, может плоты по ней погонять. В прошлом году за каждый сплав по шесть медик платили. Медька. Медная монета. Отец сердито на него зыркнул, однако вопрос добавил. Отпускать молодежь невесть куда ему очень не хотелось.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 Смородина, пополам с рябиной, еще вишневая есть, отведаете? Не откажусь, благодушно кивнул гость. Ну и духотища у вас. Мельник и лавочник на перегонке кинулись открывать окна. Грохнуло прокинутый стул. В одном окне тут же показалось осунувшееся лицо мальца с непреклонно задранной бороденкой. Не дело вы задумали, истина вам говорят.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 Четыре. Следующий. Солнце уже вовсю пекло спину, а пристойного клёва рыска так и не дождалась. То ли рыбе не нравился юго-восточный ветер, резко сменившись с северного собрата, то ли погожий, без единой хмаринки денёк, то ли вонючий жир, на котором пеклась наживка лепешка. А что делать, если сало в бочке остался только один круг,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 К размягшему катышку на крючке примерится огромный сом. Рыска, размечтавшись, красочно представила себе, как упирается обеими ногами, борется с упрямой рыбиной, щепуть за щепутью, и вытягивая ее из воды. Как уже на берегу, добыча обрывает леску и начинает, сердитых лещах хвостом и подскакивая, сползать по пригорку обратно к сажалке, как рыска валится на нее животом.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 Тетка Батара терпеть не могла рыбачащих сажалки детей, хотя сама ни удочкой, ни сетью не промышляла, только выпускала на воду гуси. Видать, просто жаба ее душила, что кто-то извлекает выгоду из ее имущества, будь оно даже помойка на заднем дворе. Между прочим, сажалку делал рыскин дед, бревнами и глиной запрудивший текущий по овражному дну ручей, чтобы рыба велась и дети купались. Но это как-то незаметно забылось,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 «Своей воле чужого бьют, все забава!» Выглядел Илай и вправду смешно. Глаза вытарыши, народ разъявлен, В кудрях застряла дохлая верховка, Карасик повалился за шиворот И вовсю там трепыхался, Просвечивая сквозь мокрую рубашку. Да и запаху прыдовой, Настоянной на рыбе водички, Нечита колодезному. Рыскино торжество длилось недолго. «Бей соврянскую крысу!» Взвыл Илай, первым срываясь в погоню. Девочка развернулась и без оглядки помчалась по опоясывающей гору тропки. Тугие косички лупили по спине, как нахлёстывающие в воши. Под мальчишечей ногой треснула отброшенная удочка, покатился по склону туесок. «Лови!» Подъем кончился, тропа тоже, и рыска влетела в высокие папоротники на тесной опушке. Тут, по слухам, водились гадюки, и голопятые мальчишки не рискнули соваться в заросле. Оббежали по краю. Везучая девчонка успела затеряться меж елок, но Илай уверенно повел компанию вперед. Нырнуть под куст пересидеть погоню у дуры крыски ни ума, ни духу не хватит. Небось побежала прямиком к дому за мамину юбку прятаться, а дотуда они ее еще пять раз нагнать успеют.